глава 13 лили мама держит на руках мою дочь свою внучку я смотрю на нее и восхищаюсь она знает что делает моя мама сильная намного сильнее меня во всем лучше приспособлена к жизни тверже она более цельная она отдает все никогда не жалеет себя такой силе не научиться из книг Это сила в любви, которую даришь другим. Она в том, что вы готовы сделать для других, превозмогая себя, не слушая себя, делать то, что должно быть сделано. То, что мы должны сделать. Без стонов, без жалоб. Еще и потому, что никто другой не сделает это за нас. В книгах я нашла силу, чтобы уйти. А силу, чтобы остаться, находят вне книг. Габриэль. Некоторым вещам не нужно учиться, чтобы понимать их верность, правильность. Тут не нужна школа, не нужен мозг Эйнштейна. Ты просто чувствуешь это. Чувствуешь, что находишься там, где должен. Делаешь, что должен, в нужном месте, в нужное время. Нет такой школы, где научат быть родителем. Ты просто делаешь, что можешь, все, что в твоих силах. Лили. Я смотрю на руки. Они похожи на руки моей мамы. Натруженные. Руки молодой матери, как сказал мне врач. Слишком часто приходится менять подгузники, слишком часто приходится мыть руки. Они хрупкие, потрескавшиеся. Болят и с трудом удерживают предметы. Взять губку, вымыть волосы, искупать дочь. Новая жизнь со своими проблемами. Линии на моих ладонях оборваны, стерты срезаны по-живому, уничтожены, разрушены. Надеюсь, я смогу стать такой же хорошей матерью, какой ты была для меня».